Известия об успехах Пугачева приходили в Оренбург одно за другим. Едва Виловский успел донести о взятии Елецкого городка, уже Харлов доносил о взятии Рассыпной. Вслед затем Билов из Татищевой извещал о взятии нижней Нижнеозерной. Майор Крузе из Чернореченской о пальбе, происходящей под Татищевой. Наконец, 28 сентября, Триста человек татар, на силу собранные и отправленные к Татищевой, возвратились с дороги с известием об участи Билова и елагина Рейнсдорб, испуганный быстротой пожара, собрал совет из главных оренбургских чиновников, и следующие меры были им утверждены. Первое. Все мосты через Сакмару разломать, и пустить вниз по реке. Второе. У польских конфедератов, содержащихся в Оренбурге, отобрать оружие и отправить их в Троицкую крепость под строжайшим присмотром. Третье. Разночинцам, имеющим оружие, назначить места для защищения города, отдав их в распоряжение коменданту генерал-майору Валенштерну впрочем, находиться в готовности в случае пожара и быть под начальством таможенного директора Абухова. Четвертое. Сиитовских татар перевести в город и поручить начальству над ними калежскому советнику Тимошову. Пятое. Артиллерию отдать в распоряжение действительному статскому советнику Старову Милюкову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 Из статищевой 29 сентября Пугачев пошел на Чернореченскую. В всей крепости оставалось несколько старых солдат при капитане Нечаеве, заступившем место коменданта майора Круза, который скрылся в Оренбург. Они сдались без сопротивления. Пугачев повесил капитана по жалобе крепостной его девки.